Барон уже несколько раз выходил в прихожую и приближался к запертой двери, даже деликатно покашливал, а постучать не решался. Но постучать все-таки пришлось. Эраст, извини, друг, мой, но к тебе, Фельдегерь, из Петербурга, по-срочному делу. Под мышкой Фельдъегер держал квадратный сверток, завернутый в серую казенную бумагу с ургучными орлами. Вы ко мне, поручик. Господин Фандорин. Эраст Петрович? Да, это я. Срочная секретная бандероль из третьего отделения. Куда прикажете? Да хоть сюда, извините, Александр Аполлодорович. Понимаю. Дело есть дело. Ухожу. Поручик положил бандероль на стул и достал из-за отворота мундира листок. Извольте расписаться в получении. А, -а что там? Не извещен. 4 фунта 4 веса. Лизонька с любопытством смотрела на сверток, не выказывая ни малейшего желания оставить мужа наедине с курьером. У вас сегодня радостное событие. Возможно, в этой связи. Во всяком случае, поздравляю от себя лично. Тут еще конверт, который, вероятно, вам все и объяснит. Разрешите идти? Да-да, идите. В затененной комнате было темновато, и Фандорин, вскрывая на ходу конверт, подошел к окну, которая выходила прямо на Малую Никитскую. Лизонька обняла мужа за плечи, задышала в ухо. Ну, что там, поздравление Увидела глянцевую карточку с двумя золотыми колечками. Так и есть. Ой, как мило. В эту секунду Фандорин, привлеченный каким-то быстрым движением за окном, поднял глаза И увидел Фильтъягере, который вел себя немного странно. Он быстро сбежал по ступенькам, Пошел. с разбегу вскочил в ожидаемую пролетку, Девять. кучер взмахнул кнутом, на миг оглянулся. Кучер, как кучер, шляпа с высокой Пошел. тулей, силой борода, Семь. только глаза необычные. Шесть. Очень светлые, почти белые. Стоит! Распетрович, не раздумывая, скакнул через подоконник. Стоит! Пандорин на бегу оглянулся. Лизонька высовывалась из окна. На личике было написано полнейшее недоумение. В следующем мгновении из окна вырвался огонь и дым. Лопнули стекла. И раз Петровича швырнула на землю. Какое-то время было темно, тихо и покойно. Но потом в глаза ударил яркий дневной свет. Уша в ушах гулка зазвенела, и Фандорин понял, что жив.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 Это поистине славный день. Смысл слов не дошел до его затуманенного рассудка. Тем более, что внимание контуженного привлек другой предмет, валявшийся прямо посреди мостовой и лучившийся веселыми искорками. В первый момент Распетрович не понял, что это такое. Подумалось лишь что на земле этому никак не место. Потом разглядел, тонкая оторванная полока девичья рука посверкивала золотым колечком на безымянном пальце.